Глава третья. Лучший друг. Подгоняемый и поглотивший его лавиной решимости Ник судорожно вытряхивал вещи из сумки. Джинсы, свитер, наушники и почти разрядившийся земной смартфон, который каким-то неведомым образом умудрялся ловить сеть на доарии. Из того, что могло пригодиться, нашлись пока лишь три крошечных помутневших кристалла. Такими даже лужу не осушишь. Ник осмотрел скол на одном из камней, отшвырнул ставшие бесполезными стекляшки и продолжил поиски. «Чтобы проскользнуть мимо охраны, надо что-то...» Стук в дверь. Татьянин замер. Кому он мог понадобиться? Фоморов нашли? Вряд ли. Практика показала, они умеют заметать следы. Или нашелся кто-то, кто, кто подслушал, о чем Ник с Дафной разговаривали в холле. Тогда ничего хорошего ждать не следует. И званный гость продолжал настойчиво барабанить с той стороны. Предчувствие было плохим. Отправив сумку под кровать ударом пятки и, нацепив на нейтральнейшее из выражения лица, Ник открыл дверь. «Ну, наконец-то!» Улыбка растянула рот рыжеволосого доитья, да настоявшего на пороге. — Я уже думал, тебя забыли на земле. — Чего молчишь? Не рад видеть лучшего друга? Ник не сразу поверил своим глазам. Предчувствие обмануло. — Шандар, святой Ари, неужели это ты? Губы приятеля искривились, принимая насмешливый изгиб. — Я? Кто же еще? Не тульпа же, сбежавшая из твоего сна. Хотя хотел бы я на такую посмотреть. и дожидаясь приглашения, Шан промаршировал в комнату. Его взгляд с интересом пробежался по пыльным полкам и снова остановился на Нике. «Когда мы виделись в последний раз?» «Ах да, когда ты умыкнул свисток с инструкцией к порталу на землю со стола старейшин и ничего мне не сказал. Согласись, было бы куда веселее получить взбучку вместе, а?» «Согласен». Ник невольно улыбнулся, вспомнив, как однажды они с Шаном напутались рецептом из старого учебника. Вместо того, чтобы расчистить небо от облаков, они вызвали снег, хлопья которого оказались размером с ладонь. — Прости? — Прощен! — великодушно махнул рукой Шан и кивком указал на охранника, скучающего в коридоре. — Давно тут пасется? — Понятия не имею. Старейшины сами боятся Лира. Осознал Ник и, прежде чем закрыть дверь, поймал на себе пристальный взор стражника, ни на секунду не убирающего руку с меча на поясе. Бояться больше самого страха. Шан уселся на кровать и, вертя между пальцами язычок молнии своей серебристо-синей мантии, продолжил. — Слышал про вашу встречу с фаморами на земле. — Про Аморилес. — Правда? Не найдя подходящих слов, Ник просто кивнул. Да нужны ли здесь слова? Ох, последний раз я видел смерть на битве, где убили жениха твоей сестры. Хмурая линия пролегла на лбу Шана, отразив его удручающие мысли. И мне до сих пор снятся кошмары. Кровь, звон оружия, стоны раненых. От этих слов друга холодок побежал по спине Ника, сковывая ужасом, ужасом потревоженных воспоминаний. Ту битву Ник хотел, желал. Силился забыть, но не мог. Никогда не сможет. «Угнетает не смерть», — произнес он, садясь рядом, «а жизнь тех, кто остается дышать, чтобы это помнить». «Мы дышим ради тех, кто уже не может». Или вместо них. Разговор зашел в печальный тупик. Воцарилась тишина. Стало слышно, как птицы поют за окном. воспевают ясное небо, теплое солнце, цветущие сады. Все, что не видеть, не слышать, не чувствовать больше мертвым. А вдруг Аня... Нет, Ник оборвал сам себя. Не смей думать об этом, ты найдешь ее. Отгоняя назойливую тоску, он посмотрел на приятеля. С каких пор ты фанат причесок, Шан? Светлые янтарные волосы Шандара были собраны в высокий пучок на затылке. Тогда как в последнюю их встречу его шевелюра была не длиннее двух сантиметров. а а Это на Моментально оживившись, хмыкнул тот. «Лифиниума, помнишь? Мы все вместе ходили на курсы по фехтованию». Так вот он заявил, что если у меня будут длинные волосы, я его не одолею в поединке. Якобы прическа помешает моей маневренности и концентрации. И как? Помешала? Показать тебе его синяк под глазом? Я не мог не сделать фотку на память. Нет, лучше вживую посмотрю. Отказался Ник, потирая вдруг затекшую шею. Его продолжали занимать размышления о том, как найти фаморов Странно, но теперь Ник не испытывал даже легкой боязни при мысли о встрече с Лиром. Лишь ненависть и дикую жажду мести. Приятель, вообще там смотреть уже не на что. Я выиграл этот спор два месяца назад. Сомнением в голосе отозвался шан «И разве тебя сейчас отпустят в город?» Ник удивлённо уставился на него. «Ты откуда знаешь, что меня не отпустят в город?» Ирней сказал. «Видел его?» «Ага, проходил мимо зала программирования, когда дошёл к тебе. Он там с новым руководителем отдела ругался. Что случилось в потите, Ник?» В глазах Шана промелькнула несвойственная ему смесь любопытства и беспокойства. Кого не спрошу, никто толком ничего не знает. Не хочет или не может объяснить, почему Ирн ведет себя как ужаленный, да и все остальные, кто вернулся. Астарта на меня накричала. Никогда не видел, чтобы она не контролировала эмоции. И почему ты, он сложил руки на груди, должен сидеть на Амаро-Вратте? — Так сразу не объяснишь. — Тогда покажи. — Что? Ник не сразу сообразил, что означает протянутую ему ладонь. — Ну, покажи мне, какая земля на самом деле? Любопытство одержало верх, заставляя глаза Шандара буквально искриться от нетерпения. — Или что, ты растерял свои навыки? Разучился создавать астральные проекции? — А, нет, просто Ник замялся, нервно заламывая пальцы. С одной стороны, он обещал, дав никому ничего не рассказывать. Но с другой... Это же Шан, лучший друг. Ник доверял ему все и всегда. Разве могло повредить маленькое нейтральное видение о земле? Ник! Да, конечно, покажу. Он решил поделиться с Шаном прогулкой по китайским кварталам. Это было задолго до того, как они встретили Аню и начались неприятности с фаморами. Вряд ли в таком отрывке найдется что-нибудь, что можно неправильно истолковать. Ник сделал глубокий расслабляющий вдох, устремив собственное сознание вовнутрь в поисках той самой неведомой энергии, которая, как интуиция, всегда следовала на шаг впереди мысли. Знакомый мандраж охватил тело и разум, и в памяти ожила нужная картинка. Ник положил руку приятелю на плечо и сконцентрировался. В следующую секунду Шан замер, изумленно уставившись в пустоту перед собой. Как ураган, перед глазами помчались образы, запахи, звуки, рокот автомобиля, наперегруженный трафиком автостраде, силуэты людей, закружившихся в суете будней, кисло-сладкий аромат, тянущийся из ресторанчика. Жизнь бурлила. Ник отпустил видение, и все тут же исчезло, позволяя покою Амаравратти вновь окружить их. «Вау! Невероятно!» воскликнул Шан, хлопая ресницами. В момент восхищения его всегда выдавала нелепая, почти детская реакция. «И это целая планета? Как наша? И люди, они... Они как мы?» «Да», — подтвердил Ник, — «как мы. А может, даже лучше». «История землян насчитывает куда меньше лет, чем наша, а значит, куда меньше ошибок». «А что произошло в Пойдите на самом деле? Покажешь?» Ник хотел уже согласиться, но вспомнил о стычке дав с Лиром и о предшествующем этому разговоре. «Дафна сама докладывала мне о каждом вашем шаге», — прозвучали в голове слова Фамора. Нет, Ник не обладал достаточным искусством, чтобы незаметно вырезать эту часть из воспоминания. В другой раз покачал головой он и поднялся на ноги. «Просто поверь, много чего там пошло не по плану». — Чуть больше нашей вины, чем все знают, но меньше, чем некоторые думают. Шан напрягся. — Ведь вы не помогали хэл как поговаривают? — Конечно, нет. Но если кто-то и может сейчас найти Фоморов и все исправить, то это мы. Знать бы только, в каком направлении они отправились. — Я знаю, что двух охранников убили в коридоре западного крыла. Снова расслабившись, пожал плечами Шан. и еще одного садовника нашли мертввым в оранжереи медных цветов тоже у западных ворот серьезно надежда загорелась у ника в сердце что ж ты сразу не сказал а как тебе поможет эта информация пойдешь в одиночку выслеживать сыны крейна и всю его кровожадную компанию ник не ответил и опять полез в сумку нет его идея была куда лучше опаснее отчаяние наконец на самом дне под вещами, Он нашел, что искал — кортик с лезвием багрового синего цвета. — Я не собираюсь сидеть здесь и ждать разрешения на прогулку, — сказал Ник, уверенно сунув кортик за пояс. Рукоятка немного выступала из-под куртки, а рисковать было нельзя. С сожалением скинув полюбившуюся земную одежду и натянув неприметную мантию чуть выше колен, Ник повернулся к другу. — Ты со мной? — Шандарр сдвинул брови, явно раздумывая. Ник уже было подумал, что годы его отсутствия не пошли на пользу их дружбе. И шуточная детская клятва, любая опасность вдвоем приключения, действительно была лишь игрой. Но в следующую секунду Шан поднялся и продемонстрировал торчащий из голенища точно такой же кинжал. — Думаешь, старейшины соскучились по нашим содрогающим землю шалостям? С лихой ухмылкой спросил он.